Глава 11. Нервничать я начинаю едва только вижу маму. Она стоит рядом с папой у четвёртого терминала и неотрывно смотрит на двери, через которые течёт поток прибывших пассажиров. Как только мама замечает меня, лицо её лучится от радости. Её изрядно ошеломило известие, что приезжаю я без люка, и мне несколько раз пришлось повторить, что у нас с ним всё в порядке. потом клятвенно заверять, что меня не уволили, и побожиться, что меня не преследуют акулы кредитно-финансовой системы. Знаете, когда я вспоминаю, через что родителям пришлось пройти из-за меня за последние годы, мне становится немного не по себе. Бекки, грехам вот она Мама кидается вперёд, сметая с пути семейства в тюрбанах. Беккер, родная, как ты? Как Люк? Всё в порядке? Привет, мама. Я сжимаю её в объятиях. У меня всё хорошо. От Люка привет. Всё прекрасно. Кроме сущего пустыка. У тебя за спиной я сплела заговор и намылилась выйти замуж в Нью-Йорке. Хватит, решительно приказываю я себе. Папа целует меня и забирает тележку с багажом. Ещё не время говорить об этом и даже думать. Займусь этим позже, когда мы приедем домой, а разговор завяжется сам собой и будет за что зацепиться. А ты не подумывала о том, чтобы отпраздновать свадьбу в Америке, Бекки? Знаешь, мама, занятно, что ты об этом заговорила. Точно. Подожду, когда придётся к слову. Но как не стараюсь я держаться непринуждённо. Думать ни о чём другом не могу. Мама с папой ищут свою машину, выясняют в какой стороне выезд и спорят, нормально ли платить за час парковки 3 фунта 60 пенсов. А у меня сводит желудок каждый раз, когда звучат слова свадьба, Лёк, Нью-Йорк и Америка, даже если произносят их мимоходом. Также было, когда я объявила родителям, что решила сдать экзамен повышенной сложности по математике. Потом наш сосед вздумал его сдавать, и Дженнис так гордилась, что я взяла ибрякнула родителям, будто тоже сдаю, и весь экзамен пряталась в магазине целых 3 часа. Потом настало время результатов, и родители то и дело спрашивали: "Ну, что же ты получила?" Тогда я выдумала, будто экзаменаторам пришлось проверять математику дольше, чем другие предметы, потому что она сложнее. И я серьёзно думаю, что предки бы поверили, не ворвесь к ним Дженнис с криком о том, а высший бал, а что у Бекки? Чёрта в том. Ты ещё ничего не спросила о свадьбе, говорит мама, когда мы мчимся по шоссе от Рив в сторону Оксшота. А, верно, кажется, не спросила. Я стараюсь подбавить в голос оживления. Так как там с подготовкой? Честно говоря, мы не очень-то много сделали, говорит папа. Времени ойма, беззаботно отмахивается мама. Это всего лишь свадьба, подхватывает папа. По-моему, люди поднимают из-за этого слишком много шуму. Всё и в последнюю минуту можно уладить. Совершенно верно, с облегчением произношу я. Целиком и полностью согласна. Хвала небесам, Я откидываюсь на спинку сиденья. Возбуждение отпускает меня. Вот и чудесно. Раз они ещё ничего не организовали, тем проще всё отменить. Судя по всему, родители не слишком и беспокоились. Всё складывается отлично. Было из-за чего лезть на стенку. Кстати, с Юзи звонила, говорит мама, когда мы приближаемся к дому. спрашивала: "Не захочешь ли ты с ней повидаться сегодня?" Я сказала, что, конечно же, захочу. "Да, должна тебя предупредить". Мама разворачивается на сиденье. Том и Люси. "Да?" Я настраиваюсь выслушать в подробностях, как они обустроили кухню или узнать, что Люси повысили на службе. Мама понижает голос, как будто мы не одни в машине. Они разошлись. Разошлись? Яша, Лемлина. Ты серьёзно? Да они женаты всего меньше 2 лет. Можешь себе представить, как обе это дженнис? Ну что произошло? Тупо спрашиваю я. Мама поджимает губы. Люся сбежала с ударником. С каким ударником? Из группы У него очевидно пирсинг на Мама выдерживает неодобрительную паузу, а я лихорадочно перебираю в голове все возможные варианты, об иных из которых уверена, мама и не слышала. Честно говоря, и я не слышала, пока не перебралась в Нью-Йорк на соске. Заканчивает мама. Я перевожу дух. Давай-ка ещё раз, Люси. Сбежала с ударника, у которого проколот сосок. Он живёт в фургоне, вставляет папа. После всего, что Люк сделал для их очаровательной оранжереи, мама качает головой. Бывают же неблагодарные девицы. В голове не укладывается. Люси работает в банке Уэзбери, а не с томом живут в Рейгите. Занавески у них в тон дивану, Откуда на чёрт возьми откопала ударника с проколотым соском. Внезапно я вспоминаю разговор, подслушанный в саду. Люся отнюдь не казалась счастливой. Но и на то, что она задумала побег, тоже похоже не было. А как Том справляется, говорит папа. Он сейчас дома с Дженнис и Мартином. Бедняга. Если хотите знать моё мнение, так он легко отделался, заявляет мама. А вот Дженни, мне жаль. После того, как они устроили такую прелестную свадьбу, эта девица всем им головы задурила. Мы подруливаем к дому. К моему изумлению, у поворота на подъездную дорожку припаркованы два белых фургона. Это что такое? удивляюсь я. Ничего, отвечает мама. Водопроводчики, говорит папа. Но лица у обоих какие-то странные. Глаза у мамы блестят, и пока мы идём к дверям, она пару раз косится на папу с заговорщицким видом. Ну что, готовы? как бы между прочим спрашивает папа. Потом вставляет ключ в замок и распахивает дверь. Сюрприз! хором кричат они. И челюсть моя спускается об землю. Старых обоев больше нет, нет и вытертого ковра в холле. Всё отделано в светлых тонах, на полу покрытие из волокон алоэ, повсюду новые светильники. Я озираюсь, не веря своим глазам. На лестнице мужчина в комбинезоне красит перила, ещё двое, забравшись на стремянку, водятся с люстрой. Везде пахнет краской и навезной, и потраченными деньгами. Вы дом перестроили. Слабым голосом бормочу я к свадьбе. Сияя, мама смотрит на меня. Ты же говорила. Я сглатываю. Ты говорила, что сделано мало. Мы хотели приготовить тебе сюрприз. Что скажешь, Бекки? Папа обводит рукой вокруг. Нравится? Одобряешь? Он спрашивает шутливо. Но я-то знаю, как важно для него, чтобы мне понравилось. Важно для них обоих. Они сделали всё это для меня. Это фантастика, хрипло произношу я. Просто чудесно. А теперь пойдём, посмотришь сад? Я безмолвно тащусь следом за мамой. Среди клумб копошится команда садовников в форме. Они высадят анютины глазки с надписью "Бэки и Люк", как раз расцветут в июне. И ещё будет новый пруд прямо у входа в шатёр. Я видела такое по телевизору. Звучит грандиозно. А ночью всё освещается, так что во время фейерверка. Какого фейерверка? Вырывается у меня. Мама смотрит на меня с удивлением. Я же тебе присылала факс про фейерверки Бекки. Только не говори, что ты забыла. Нет, конечно, нет. В памяти всплывает кипа факсов, полученных от мамы. Я виновато запихивала их под кровать. какие-то бегло просмотрев, а какие-то и вовсе не прочитав. Что я тварю? Почему я не обращала внимания на происходящее? Бекке, золотац, ты плохо выглядишь, качает головой мама. Наверное, устала после перелёта. Давай-ка выпьем по чашке кофе. Мы входим в кухню, и меня вновь охватывает паника. В кухню заново обставили. Нет, нет, весело откликается мама. Просто кое-что перекрасили. Прелестно смотрится, правда? Ладно. Возьми этот чудесный рогалик. Это из новой булочной. Она протягивает плетёнку. Но мне и кусок в горло не лезет. Мне плохо. Я и понятия не имела о том, что здесь происходит. Бекки. Мама смотрит на меня. Что-то не так? Нет, быстро говорю я. Всё превосходно. И что прикажете делать? Знаешь, я, пожалуй, пойду расспокой вече. Разберусь немного. Когда я закрываю за собой дверь спальни, бледная улыбка всё ещё лепится к моей физиономии, а в груди тяжело бухает сердце. Это не по плану. Это совсем не по плану. Новые обои, пруд, фейерверк. Как получилось, что я ничего не знаю? Я же должна была догадаться. Это всё по моей вине. О, господи. Как я скажу маме с папой, что всё это нужно отменить? Как можно такое сделать? Я не могу. Но я должна Но я не могу. Не могу и всё. Это моя свадьба, напоминаю я себе, смутно надеясь, что вернётся моя нью-йоркская упёртость. Где хочу, там и выхожу замуж. Но эти слова звучат так фальшиво, что я морщусь. Может, в самом начале это и было правдой? До того, как было что-то сделано, до того, как в это вложили силы. Но теперь, теперь это уже не просто моя свадьба. Это подарок мамы с папой. Это самый большой подарок, который они сделали мне в жизни, и они вложили в него всю свою заботу и любовь. И я собираюсь отвергнуть его. Собираюсь сказать: "Спасибо, дорогие, за реастарались". Где только была моя голова? влезу в карман за своими записками, которые на корябло в самолёте в преддверии разговора с мамой. Причины, по которым наша свадьба должна состояться в Плазе. Разве тебе не хочется съездить в Нью-Йорк, при том, что все расходы будут оплачены? Плаза фантастический отель. Тебе не придётся тратить свои силы. Шатер только перевернёт вверх дном всё в нашем саду. Тебе не придётся приглашать тёттю Сильвию. получишь бесплатно таблички от Тифани. Какими убедительными казались эти аргументы, когда я их записывала. А теперь они смехотворны. Маме с папой ничего неизвестно о плазе. С чего вдруг они захотят лететь в какой-то расфуфыренный отель, которого и в глаза не видели? Почему они не могут хозяиничать на свадьбе, о которой всегда мечтали? Я их единственная дочь, единственный ребёнок. Господи, что же делать? Я сижу, устремив взгляд на листок бумаги и пытаясь что-нибудь придумать, отчаянно ищу решение. Лазейку, через которую можно было бы выбраться. Нежелаешь сдаваться, пока есть хоть малейшая зацепка. Кругами, кругами и всё на одном месте. Кругами, кругами, как заводной заяц бьющий в барабан. Бекки Входит мама, и я в панике комкою листочки зажимаю в кулаке. А, кофе, бодро восклицаю я. Как мило. Без кофеина, говорит мама, вручая мне кружку с надписью "Не психую, устраивая свадьбу, пусть психует мама". Я подумала, что ты сейчас, возможно, пьёшь именно из такой. Нет, с удивлением говорю я. Но это не имеет значения. Как ты? Мама присаживается рядом со мной, и я переправляю бумажный шарик из одной ладони в другую. Устала немного. И, наверное, не очень хорошо себя чувствуешь. Не то чтобы совсем плохо. Я вздыхаю несколько тяжелее, чем следовало бы. Хотя еда в самолёте была та ещё. Тебе надо поддерживать свои силы. Мама сжимает мою руку, а теперь У меня кое-что есть для тебя, дорогая. Она вручает мне листок. Что скажешь? Я разворачиваю лист и сталбению. План дома. Дома с четырьмя спальнями. Дома в Оксшотте. Замечательно, правда? Мама вся светится. Ты только посмотри. Вы что? Переехать хотите? Это не для нас, глупышка. Будете жить прямо рядом с нами, за углом. Видишь, здесь навес для барбекю, в доме две ванные комнаты. Мама, мы живём в Нью-Йорке. Это вы сейчас там живёте, но это ненадолго. Вы же не собираетесь остаться там навеки, правда? В голосе мамы внезапно слышится беспокойство. И хотя она и продолжает улыбаться, я по глазам вижу, она вся напряглась. Я открываю рот, чтобы ответить ей вдруг, к своему собственному изумлению, спохватываюсь, что мы с Люком так далеко и не загадывали. То есть я всегда полагала, что однажды мы возвратимся в Англию. Но когда? Бэки, вы не планируете поселиться там навсегда? У мамы вырывается короткий нервный смешок. Не знаю, смущённо говорю я. Сама не знаю, что мы будем делать. Нельзя же целой семьёй жить в этой тесной квартирке. Вы захотите вернуться домой, в прекрасный дом с садом, особенно теперь. Теперь? Это почему? Так, мама делает неопределённый жест рукой. Ты о чём? Мама вздыхает. Бекки, Я понимаю, что ты немного стесняешься говорить об этом людям, но ничего страшного, дорогая. В наши дни это вполне допустимо. Этим уже нельзя заклеймить. Заклеймить? Ты что? Единственное, что нам надо знать? Мама выдерживает деликатную паузу. Это насколько перешивать платье к тому дню? Перешивать платье? Какого Погодетика. Мам, ты что, решила, будто я того? Теперь уже я делаю неопределённый взмах рукой. А разве нет? Мама разочарована. Нет, конечно, нет. С чего ты взяла? Ты говорила, что хочешь обсудить с нами что-то важное. Мама утешается глотком кофе. Речь шла не о Люке, не о твоей работе и не об управляющем банка. Всюю ждёт ребёнка. А вы, девочки, всегда всё делали вместе. Ну мы и предположили. Так вот, я не беременна и не подсела на наркотики, предупреждает свой следующий вопрос. Так что ты хотела нам сказать? Мама оставляет чашку и с тревогой смотрит на меня. Что было таким важным, что ты примчалась домой? В спальне повисает тишина. Мои пальцы покрепче стискивают кружку. Вот оно. Ключевой момент настал. Нужно сознаться во всём. Рассказать маме о лазе. Если я собираюсь это сделать, сейчас самое время, пока они не угрохали ещё больше денег. Это Я замолкаю, отхлёбываю кофе. Просто горло сдавливает. Меня слегка мутит. Как я скажу маме, что выхожу замуж где-то ещё? Как можно такое сделать? Закрываю глаза, вызываю в памяти сверкание огней, роскошь, позолоту и бархат отеля Плаза. А вот и я. Кружусь по бальному залу под взглядами восхищённой толпы. Но почему-то это больше не перетягивает чашу весов. И уже не так манит. Чего я в конце концов хочу? Что мне нужно на самом деле? Я так и знала. Мама с ужасом смотрит на меня. Я так и знала. Вы с Люком всё-таки поссорились, верно? Мама, я знала. Несколько раз говорила твоему отцу, с сердцем чувствую, Бэкки едет домой, чтобы отменить свадьбу. Он мне твердил, что это чепуха, но мать всегда знает такие вещи. И я была права, да. Ты хотела отменить свадьбу? Я словно язык проглотила. Так она догадалась, что я приехала отменить свадьбу. Как? Бэкки С тобой всё в порядке. Мама обнимает меня за плечи. Дорогая, послушай. Мы не против. И папа, и я желаем тебе только добра. И если для этого нужно отменить свадьбу, так мы и поступим. Золотка, нельзя бросаться в замужество очертя голову, если ты не уверена на все 100%, на все 100. Но Вы столько сил вложили, бормочу я. Потратили столько денег. Это неважно. Какое значение имеют деньги? Мама крепко прижимает меня к груди. Бекки, если у тебя есть хоть тень сомнения, мы отменим всё прямо сейчас. Мы только хотим, чтобы ты была счастлива, и ничего больше. Такое сочувствие, такое понимание. Несколько мгновений я не в силах говорить. Мама предлагает мне то самое, просить о чём я и приехала. Никаких вопросов, никаких обвинений или упрёков, лишь любовь и поддержка. Я смотрю на её лицо доброе, родное, И окончательно и бесповоротно понимаю, что это невозможно. Всё в порядке, выдавливаю я наконец. Мама, мы с Люком не ссорились. Свадьба состоится. Я тру лицо руками. Знаешь, я выйду на улицу. Я дышу. В саду двое садовников поднимают головы от работы и здороваются. Я слабо улыбаюсь в ответ. Нет, это уже настоящее параноя. Мне кажется, что моя тайна так велика, что скрыть её просто невозможно. Все вокруг наверняка видят, как тайна лезет из меня, как огромной надписью висит над моей головой. Я планирую другую свадьбу, а родители ни сном, ни духом. Да, я в курсе, что влипла. Да, знаю, что я дура. Да пошли вы все. Не видите что ли, в каком я раздрае? Привет, Бекки. Подпрыгнув от неожиданности, я оборачиваюсь. У ограды в соседском саду стоит Том и скорбно смотрит на меня. А, Том. Я пытаюсь скрыть своё потрясение. Чёрт возьми, выглядит он плачевно. Бледный, несчастный, вырезан во что-то несоответное. Не то чтобы он отличался стилем в одежде, но вместе с люсией какой никакой лоско набрёл. И волосы так не торчали. Но теперь они снова засаленные. И одетон в коричневый джемпер, который Дженнис подарила ему на Рождество лет 5 назад. Мне так жаль, что чего уж там. Сутулившись в том, оглядывает садовников, суетящихся у меня за спиной. Как подготовка к свадьбе продвигается. А, прекрасно. Пока всё так на бумаге, что-то сделать, что-то проверить, что-то уточнить. Ага. К примеру, на каком континенте выходить замуж, рехнуться. Вспоминаю, как мы готовились к нашей свадьбе. Том покачивает головой, как будто миллион лет прошло. Том, я закусываю губу. Мне очень жаль. Давай сменим, знаешь, что самое худшее. Том пропускает мои слова мимо ушей. твои волосы едва не брякаю я самое худшее я думал что понимаю Люси что мы понимаем друг друга но всё это время том лезет в карман за платком смаркается теперь оглядываясь назад я вижу что к этому всё и шло правда да я не придавал значения мелочам Например, осторожно спрашиваю я, как бы только не выдать, до чего мне любопытно. Ну, он задумывается на миг. Например, Люсе всё твердило, что застрелится, если ей ещё хоть минуту придётся провести в рейгейте. Ничего себе. Я несколько ошарашена. И та истерика, которую она закатила в мебельном магазине. Истерика принялась вопить. Мне 27 лет. Мне 27 лет. Какого чёрта я здесь делаю? Её охранники унимали. Ничего не понимаю. Она же любила Рейгит. Вы оба казались такими самодовольными, самое подходящее слово. Такими счастливыми. Счастливыми мы были до тех пор, пока не распаковали все свадебные подарки. Задумчиво произносит Том: "Но потом она как будто огляделась вокруг и поняла, что отныне это её жизнь. И то, что она увидела, ей не понравилось, включая меня, надо полагать". Том. Она стала твердеть, что её тошнит от пригорода. Что она хочет пожить настоящей жизнью, пока молода. А я всё думал, дом только что перекрасили, новую оранжерею строим, не время переезжать. Взгляд у Тома совсем жалкий. Послушать её надо было, верно. Может, эта татуировку стоило сделать. Она хотела, чтобы ты сделал татуировку? Ей под пару Люси Вебстер с татуировкой даже смех разбирает. Но я смотрю на несчастное лицо Тома, и меня охватывает злость. Ладно, за все эти годы не раз случалось, что мы с Томом не ладили, но такого он не заслужил. Он такой, какой есть. А если Люси не была с ним счастлива, какого чёрта лезла за него замуж? Том Ты не должен винить себя, твёрдо говорю я. У Люси, похоже, свои тараканы в голове. Ты думаешь? Конечно. Ей повезло с тобой. Она дура, если этого не признаёт. Повинуясь порыву, я перегибаюсь через изгородь и обнимаю его. Ты всегда понимала меня, Бекки. Что ж, мы достаточно долго знаем друг друга. Никто не знает меня так, как ты. Руки его всё ещё лежат у меня на плечах, и я отступаю на шаг якобы для того, чтобы указать на дом, где мужчина в комбинезоне красит оконную раму. Видел, что затеяли мама с папой, спятить можно. Да уж. Я слышал, фейерверк будет. Ты, наверное, на седьмом небе. Ага. Дождаться не могу, машинально бормочу я. Эти слова я произношу каждый раз, когда кто-то упоминает о свадьбе. Но теперь я смотрю, как меняется мой старый родной дом, словно красотка, наносящая макияж, внезапно осознаю, что действительно этого жду. Жду, когда увижу наш сад весь в воздушных шариках. Мамо принаряженную и счастливую, когда буду готовиться у себя в спальне за своим туалетным столиком, прощаться с прежней жизнью не в безликом номере отеля, а здесь, в доме, где я выросла. В Нью-Йорке мне такая свадьба казалась нелепой, мелкой и скучной по сравнению с блеском плазы. Но теперь Уже нью-йоркская роскошь становится нереальной. Плаза ускользает, точно экзотический далёкий праздник. Ничего не скажешь, это было занятно играть роль нью-йоркской невесты принцессы, пробовать роскошные блюда, обсуждать шампанское и цветочные украшения ценой в миллион долларов. Но правда такова. Моё место здесь. В этом английском саду, который я знаю всю свою жизнь. И что же мне делать? Неужели я собираюсь, невероятно, неужели я на самом деле прикидываю не отменить ли ту пышную свадьбу? От одного предположения мне становится зябко. Бекки врывается мамин голос в мои мысли. Мама стоит в дверях кухни. Бекки Тебя к телефону. Иду. Кто это? Некто по имени Робин. Том, дорогой, привет. Робин? Я забочен на морщелоб. Какой ещё Робин? Не припоминаю никаких Робинов. Разве что Робин Андерсон из ежемесячных инвестиций, но я с ним почти не была знакома. Фамилию боюсь, я не разобрала, говорит мама, но она очень приятная, сказала, что звонит из Нью-Йорка. Робин. Меня точно парализует от страха, я буквально примерзаю к ступеням крыльца. Робин звонит сюда? Так не должно быть. Робин не из этого мира, она принадлежит Нью-Йорку. Твоя подруга? Невинно спрашивает мама. Мы так хорошо поболтали о свадьбе. Земля качается у меня под ногами. Что? Что она сказала? Лепечу я: "Ничего особенного". Мама с удивлением смотрит на меня. Спросила, какого цвета будет моё платье и всё время твердила что-то странное про крепочей. "Дорогая, ты ведь не хотела с крепочей на свадьбе?" Нет, конечно. Мой голос звучит через чур пронзительно. С чего вдруг мне понадобятся скрепачи? Бекки, дорогая, ты хорошо себя чувствуешь? Мама вглядывается в моё лицо. Давай я ей скажу, что ты перезвонишь. Нет. Не говори с ней больше. То есть, всё прекрасно. Я возьму трубку. Кидаюсь в дом. Сердце прыгает как сумасшедшее. Что я скажу? Что передумала? Схватив трубку, я обнаруживаю, что мама вошла следом за мной. О, господи. Как прикажете выкручиваться? Привет, Робин. Невероятным усилием я заставляю свой голос звучать естественно. Как дела? Ладно. Попробуем отвязаться от неё. И побыстрее. Привет, Бекки. Как я рада, что мне выпал случай поговорить с вашей матерью, восклицает Робин. Она такая милая. Как бы я хотела поскорее повидать её. Я бы тоже этого хотела, со всей возможной искренностью говорю я. Не дождусь, когда вы познакомитесь. Хотя я удивилась, что она не знает о Венском струнном оркестре. Ай-ай, маму следует держать в курсе, Бекки. Но, ну, конечно, бормочу я после паузы. Просто я была немного занята. Могу себе представить, сочувственно откликается Робин. А почему бы мне не отправить ей письмо с подробной информацией? Тогда она будто увидит всё воочию. Если вы дадите мне адрес? Нет, кричу я и прикусываю язык. То есть не стоит беспокоиться. Я всё передам. Правда. Не посылайте ничего. Вообще ничего. Даже пару вариантов меню. Уверена, ей было бы приятно взглянуть. Нет. Ничего не надо. Мои пальцы крепко сжимают трубку, на лбу выступает испарина. На маму я и взглянуть не смею. "Ну ладно", произносит Робин наконец. "Вы, босс. Так вот, я говорила с Шелдоном Ллойдом насчёт сервировки. Пока она заливает соловьём, я бросаю взгляд на маму. Она стоит в двух шагах и наверняка разобрала слово. плаза и свадьба и бальный зал. Правильно, бормочу я, не вникая в то, что говорит Робин. Звучит прекрасно. Но, Робин, послушайте. Я приехала домой, чтобы побыть в стороне от всего этого. Не могли бы вы не звонить сюда больше? Разве вы не хотите быть в курсе событий? Удивляется Робин. Нет, С этим всё в порядке. Вы просто занимайтесь всем, а я подключусь, когда приеду на следующей неделе. Никаких проблем. Я понимаю, вам нужен тайм-аут. Бекки, обещаю, без крайней необходимости не беспокоить. Счастливо вам отдохнуть. Спасибо. Пока, Робин. Я кладу трубку, и меня слегка трясёт. Слава богу, от этой отделалась. Но я не чувствую себя в безопасности. Оказывается, у Робин есть номер моих родителей. Кто знает, что считается крайней необходимостью при подготовке свадьбы? Да что угодно. Розовый лепесток не на месте оказался. Достаточно ей брякнуть одно неосторожное слово, и обе сообразят, что происходит. Мама сразу поймёт, зачем я приехала и что я хотела сказать. Нет. И я не могу нанести ей такой удар. Что ж, у меня два выхода. Или заставить маму с папой сию минуту переехать, или мама, послушай. Эта женщина, Робин, она да, она помешанная, помешанная. Мама во все глаза смотрит на меня. Ты о чём, родная? Она Она влюблена в Люка. О, господи. Да. И ей чудится, что она выходит за него замуж. Замуж? У мамы вытягивается лицо. В отеле Плаза. Она даже пыталась занять там очередь под моим именем. Мои пальцы сплетаются в замысловатые узлы, и я совсем спятила. Мама никогда не поверит в такую чушь. Никогда. Ни за какие миллионы. Знаешь, меня это не удивляет, вздыхает мама. Я сразу почувствовала, что с ней что-то не так. Вся эта галиматья со скрипками. И она, как одержимая, выискивала, какого цвета платье я надену. Да-да, точно. Она совсем одержимая. Так что в следующий раз просто извинись и сразу вешай трубку. И что бы она ни несла, не верь ни слову, как бы правдоподобно это ни звучало. Обещаешь? Конечно, золотка. Как скажешь. И она бормочет, удаляясь в кухню. Бедная женщина. Как таких не пожалеть? Грэм, ты слышал? Эта дама из Америки, которая позвонила Бекки. Она влюблена в Люка. Всё. Я больше не могу. Мне срочно надо увидеть Сьюзи.